Глава шестая Хорошо, что телефон был в моей руке, и я его сразу включила, почему-то сильно испугавшись его громкого звука. «Вай, слава богу, я уж переживал, что тебя тоже замели!» Выпалил смутно знакомый голос в трубку. Посмотрев на телефон, я увидела имя звонившего. Это был Артем, давний приятель Васьки. Точнее, не самой Васьки, а ее бывшего. Только какого хрена он звонит? Или тут был Агарин? «Васька была со своим бывшим?» «Нет, она не могла. Мое альтер-эго никогда бы не простило измену. На нее это было не похоже, хотя она бы и на полгода не ушла». Я опять посмотрела на свою губу в отражение, а мужчина в трубке продолжал тараторить. «Короче, ты где сейчас?» Я осмотрелась вокруг и, увидев на шкафу название отеля, тут же на автомате его сказала. «Ты что, меня там ждала, что ли?» озадаченно спросил мужчина, и, вновь не дав мне ответить, продолжил. «Блин, а я тебя искал, думал тебя за замили. Короче, жди тогда меня, сейчас буду, тебя заодно увезу до твоего отеля». «Да я сама», — хотела была сказать я, но мужчина вновь меня перебил. «Не-не, я виноват, потащил тебя туда, думал, приличное место, а оказалось, короче, выходи на улицу, буду через пять минут». И он отключился. Я какое-то время постояла перед дверью шкафа, продолжая смотреть на себя, — а затем все же открыла его и увидела чемодан бирки на нем не оказалось но я все равно его не узнала у анжея был другой значит агарин выдохнула я заглядывая себе в глаза через отражение в зеркале и пытаясь мысленно дозваться ваську только она кажется опять куда то пропала я вообще ее не чувствовала оставаться в номере было глупо к тому же артем мог прояснить мне что вчера случилось Сжав зубы, я решила, что надо точно все узнать, а потом уже что-то делать. Я вспомнила про Анжея и в груди болезненно кольнула. Хотелось его увидеть. Хотелось поговорить с мужчиной, но я не знала, что ему сказать. Я ведь ему изменила. Да еще и с кем. «Васька, что же ты натворила?» Хриплым голосом спросила я сама себя, но моя вторая половинка не откликалась, и это пугало сильнее всего. Даже за эти полгода я ее чувствовала. Она там, где-то внутри меня, дремала, изредка просыпаясь, но опять впадала в некую спячку. Однако ее вялые чувства и мысли я всегда слышала. С самого детства, с тех пор, как она появилась, я никогда не была одна. Да, безумие слышать чьи-то мысли в своей голове, но они были, а сейчас просто исчезли. Мысленно встряхнувшись, я пошла на выход. «Не хочу видеть ту сволочь, что изменил Ваське. Я и сама была безумно зла на мужчину». Моя Васька была очень яркой женщиной, за ним мужики всегда бегали толпами, а он взял и променял ее на какую-то шваль. Я тогда сама испытала сильную боль за нее, а теперь она умудрилась с ним встретиться и переспать. Пока ехала в лифте, немного привела свои волосы в порядок, расчесала пальцами и, найдя резинку в кармане джинс, убрала их в хост. Конечно, не мешало бы умыться, но я не успевала и, откровенно говоря, хотелось поскорее сбежать из отеля». Я страшно боялась встречи с Анжеем. «Что будет, если я его тут встречу? Как я буду смотреть мужчине в глаза?» «Да, я ни в чем не виновата, но как я смогу ему это доказать?» По лицу опять заструились слезы. Было больно за то, что наделала моя вторая половина, и я никак не смогла ей помешать. Впервые мне было так плохо. Впервые мне по-настоящему понравился мужчина, а она взяла и все испортила. Излиться на Ваську не получалось, Агарин слишком сильно подкосил ее уверенность в себе. Даже представить сложно, как она могла ему уступить. Выйдя из отеля, я заметила, как Артем вышел из такси и помахал мне рукой. Я тут же двинулась ему навстречу. Мы оба сели на заднее сиденье, машина тронулась, а мужчина заговорил. «Ты что, все это время меня в отеле ждала?» Решила сказать правду, потому что врать я не любила. «Ибо начнешь врать, потом запутаешься». Да сейчас Артём был единственным вменяемым источником информации для меня. «На самом деле я ничего не помню», — выпалила я. «Весь вчерашний день и ночь». «Что?» — удивился парень. «Как так?» «Я не знаю», — покачала я головой. Какое-то время он смотрел мне в глаза, а затем в них появилось осознание, и он помрачнел. «Похоже, тебе кто-то наркотик подсунул». «Может быть», — пожалая я плечами, «не знаю». «Расскажи, что вчера было? У меня весь день из памяти пропал. Я что, встретила Агарина?» «Агарина?» — еще сильнее нахмурился Артем. «Нет, ты что, его нет в городе». «А что ты тут делаешь тогда?» — не поняла я. «Я же помню, они с Агариным были друзья, не разлей вода, всегда вместе. Вообще-то я с ним поссорился из-за тебя, и вчера я об этом уже тебе рассказал», — ответил мужчина. «Я же говорю, вообще ничего не помню». Протянула я, чуть не плача. «Весь день отсутствует в памяти. Расскажи, пожалуйста, что вчера было?» «Хм, «Вот это да!» Пробормотал мужчина, а затем начал говорить. К сожалению, он мог рассказать немного, но даже то, что смог, уже изрядно заставило меня удивиться. То, как мы с ним встретились днем, и про какого-то мужчину, который кричал мне вслед о каком-то предложении. Точнее не мне, а Ваське, и она здорово на него злилась. Незнакомец. Здоровяк. Он был совсем не похож на Анжея, волосы черного цвета. И самое плохое, что Васька вообще толком про него ничего не сказала. Потом мы встретились с Артемом уже вечером, и чем моя вторая половинка занималась целый день, кроме того, что могла вернуться в отель, мужчина не знал. Позже они пошли в клуб, и там Васька ушла на танцпол, а затем началась заварушка. Не удивлюсь, если моя Васька ее и начала. Она была любительницей создавать такие вот драки — Сам Артем спустился где-то минут через 30, когда уже появились стражи правопорядка, потому что до этого был в одном из скрытых кабинетов, ибо договаривался о сделке, поэтому ничего не слышал. Дальше он поехал меня искать в полицейский участок, но там пришлось долго ждать, чтобы поговорить с местными стражами. И только утром он понял, что меня нет среди заключенных, и догадался позвонить мне на телефон. «Я идиот, надо было сразу позвонить». «Но я так переживал за тебя и думал, что ты где-то там, за решеткой, что не сообразил это сделать». Закончил свою речь мужчина, смущенно потупившись. В исполнении этого здоровяка смотрелось особенно интересно. К сожалению, он так и не прояснил толком, с кем же была моя Васька. И, похоже, это был не Агарин, а какой-то другой мужчина. «А Агарина точно нет в городе», — решила уточнить я, — На что Артем задумался, и я заметила сомнения в его глазах. «Слушай, я ж с ним с тех пор вообще не общался. Удалил все его контакты. Отправил в ЧС во всех сетях. На сто процентов я не знаю. Конечно, мог он и сюда приехать, но...» Он шумом выдохнул и взъерошил собственные волосы на голове рукой. «А имя того мужчины, с которым я ругалась, ты не помнишь?» «Когда я спросил, ты сказала, что это твоя очередная ошибка, все. «Больше ты о нем не заикалась, а я не стал давить». «Понятно», — пробормотала я. «Мы приехали», — сказал таксист. И, посмотрев через окно, я увидела название отеля, в котором моя мама бронировала мне номер. «Спасибо, что подвез», — искренне сказала я мужчине. «Да не за что, и ты бы это, может, в больницу? Вдруг отравление какое?» Он смотрел на меня с тревогой. «Нет, я нормально себя чувствую, не переживай», — улыбнулась я, и, попрощавшись с мужчиной, пошла в отель. На ресепшене я назвала свою фамилию, и администратор тут же выдала мне карту-ключ от комнаты, на которой был указан мой номер. Внутри, и правда, оказался мой чемодан. И знакомый беспорядок, который устроила Васька. Первым делом я решила посетить душ, потому что аромат другого мужчины все еще парил вокруг, и мне хотелось как можно быстрее его с себя смыть. Пока стояла по душам, опять расплакалась. Я хотела вернуться к Анжею, но просто не имела на это морального права. Как я ему в глаза буду смотреть? Да и зачем ему нужна такая, как я? Я же монстр. Какое-то время я еще постояла под душем и решила, что должна забыть о Анжее. Все равно у нас ничего путного бы не вышло, — прошептала я, смотря на свое отражение в зеркале. Я вернулась в номер и, сев на постели, погрузилась в самую настоящую депрессию — Впервые в жизни я встретила мужчину, в которого влюбилась, и мне придется о нем забыть. Не зная, сколько бы я еще так просидела, пялись перед собой в одну точку, если бы не звонок телефона заставивший меня скривиться. Хотелось сидеть в постели и не двигаться, но телефон звонил не переставая, и к тому же находился все еще в джинсах, которые я убрала в шкаф. Пришлось вставать и идти за ним. Звонила мама. Не брать трубку я не имела права, а то знаю я ее. Она же потом такой Армагеддон не устроит местечковый, что лучше сразу помереть. «Ты спишь, что ли?» Начала сходу закидывать она меня вопросами и, как всегда, не давая мне даже ответить, продолжила. «Мы с часиком уже прилетели. Сейчас в отель поедем заселяться. Ты давай собирайся, потом сразу завтракать пойдем, и я познакомлю тебя с моим мужем». «Ах, да, еще и его сыновья там будут». Вспомнила я без особого энтузиазма, лишь бы поддержать беседу с мамой. «Нет, они вечером появятся. У них тут какие-то дела неотложные срочные появились. Но ничего, с их отцом познакомишься». «Да я на тебя посмотреть хочу. Все, жду в ресторане отеля через час. Закажи нам столик на троих. Давай, целую». «Как же хорошо, что мама должна была заселиться в мой отель, и мне не придется тащиться куда-то на другой конец города». Мысленно выдохнула я и принялась звонить в ресторан, чтобы заказать нам столик на троих. Спустя 50 минут я спустилась в ресторан и, подождав еще несколько минут, заметила маму, которая шла под руку со своим новым мужем. На вид ему было лет 35, не больше. Я с некоторым удивлением посмотрела на мужчину. Его черты лица показались мне очень знакомыми. Высокий, представительный в твидовом коричневом костюме, симпатичный, мускулистый и очень молодой по сравнению с мамой. На вид ему было лет 35, не больше. Настолько молодых мужчин у моей мамы еще не было. Конечно, она тоже выглядела молодо, как будто даже младше его, однако же это что-то новенькое. Но спустя пять минут я уже забыла об этом необычном факте, потому что мама чуть не снесла меня с ног, словно ураган подбежав и начав тискать. Но, обнимавшись со мной, она представила меня своему новому мужу. Часик, знакомься. Моя единственная дочь – Василиса. Василиса, знакомься. Стефан – мой муж и любимый мужчина. Так и хотелось спросить, а при чем тут чосик. Но мама любила дарить всем своим мужьям странные прозвища, поэтому я прикусила язык и продолжила молчать. Так как знаю, что из мамы сейчас польется целый фонтан, перекрывать который опасно. И вместо этого попыталась мысленно совместить возраст этого мужчины и его сыновей. Мама же говорила, что им 30 и 35. Но своему новому отчему дать больше 35 я не могла, даже при всем желании. Или он тоже не чурается пластической хирургии? Или же он какой-то бессмертный? Эта мысль заставила меня развеселиться. Какой бессмертный? Он просто сделал себе операцию, вот и весь секрет молодости. Сейчас технологии настолько сильно двинулись вперед, что и мама вон у меня, как молодая девушка, выглядит. Больше тридцати ей не дашь. Жаль, Василиса, что вы не были на нашей свадьбе. Смог вклиниться мой новый отчим в бесконечный поток, который изливала мама. Я уже хотела ответить, что мне ничего не было неизвестно, но мама мне и рта не дала раскрыть. Милый, я же говорила, что у девочки много работы. Она ужасная трудоголичка. Никак не могу ее оторвать от этих ее графиков. Мысленно хмыкнув, я не стала опровергать ее слова, так как все равно бы не поехала на свадьбу, даже если бы знала о ней. Мама тоже это знала, вот, видимо, не стала мне о ней говорить. Я побывала на трех ее свадьбах, мне этого вполне хватило. Точнее, побывала там Васька, которая умудрилась устроить мордобой. Видимо, маме надоело, что я распугиваю ее гостей, вот и не стала больше рисковать. «Чем вы занимаетесь, Василиса?» – спросил мужчина. «Я работаю финансовым аналитиком, только пока еще стажером в большом концерне». Ответила я. «О, неожиданно!» – неподдельно удивился мужчина. «Да, я люблю цифры, по ней можно предсказать будущее, оценить настоящее и попутешествовать в прошлом». Вспомнила я фразу одного из известных экономистов. «Прогнозная аналитика», — хмыкнул мужчина и неожиданно добавил. «Думаю, вам будет легко найти общий язык с моим старшим сыном. Он тоже любит вариться в цифрах». «Он занимается аналитикой?» Удивилась я такому странному совпадению. «Специальность довольно редкая и узкая, я уже второго человека встречаю в этом городе. И этим тоже». Продолжил мужчина, не подозревая о моих умозаключениях. «У моих сыновей совместный бизнес, поэтому, скорее всего, сейчас он занимается всем подряд. Но когда он работал в моей компании, то курировал именно эту отрасль». «Кстати, малыш, вам там стажеры не нужны, случайно?» Опять вклинилась в наш разговор мама, но я тут же ее перебила, не дав ответить ее новому мужу. «Мама, у меня уже есть работа». И еще постаралась посмотреть на нее таким взглядом, чтобы она прониклась. «Я очень редко его использовала. Такие разы можно было по пальцам посчитать. Ведь в основном моей ударной силой была Васька, но сейчас она была где-то далеко, а мама опять пыталась взяться за мою судьбу. «Детка, ну я же просто спросила, что ты сразу так реагируешь?» Засмеялась она и быстро перевела тему, начав рассказывать о моем характере своему новому мужу. И слава богам, он так и не ответил на ее вопрос. Надеюсь, что и не ответит» устраиваться на работу к ее очередному мужу – нет уж, спасибо. Как-то я уже совершила подобную ошибку, и когда мама с ним решила разводиться, то мне пришлось увольняться, ибо работать там я уже не хотела. Потому что когда видишь каждый день своего непосредственного начальника у своего рабочего стола, просящего, чтобы я позвонила со своего номера маме и дала ему трубочку, то еще удовольствие. Слава богам, наш завтрак подошел к концу, и мама, больше не став меня мучить, отпустила в номер – при этом взяв с меня обещание вечером быть на ужине в ресторане, находящемся недалеко от отеля. Она уже забронировала там столик. Выдохнув от облегчения, я отправилась к себе. Хотела уже увлечься в постели и опять заняться себе жалением, но телефон зазвонила, и я увидела входящий от мамы. Вздохнув, ответила. «Детка, собирайся, идем по магазинам», — выдала она и добавила. «Хочу Чосику и его сыновьям купить небольшие сувениры. Чосик все равно сейчас занят». «У него встреча с какими-то партнерами, а мне скучно. Жду тебя у стойки регистрации». «Ты не могла мне сразу сказать?» Попробовала я возмутиться в трубку, но мама уже отключилась. Очень сильно хотелось ей перезвонить и все отменить, но я понимала, что иначе она не отстанет. Так что лучше пойти, а то потом пожалею. Одевшись потеплее, я отправилась вниз. Мама недовольно фыркнула на мой внешний вид, но говорить ничего не стала. Сама она, как всегда, выглядела словно элегантная леди а я рядом с ней смотрела с несуразным подростком в спортивной одежде. Но мне было глубоко плевать на ее мнение по поводу моего внешнего вида, и мама это понимала, поэтому поднимать старую, как этот мир, тему не стала. Рассказывая, чем занималась эти полгода, как вернулась из своего путешествия. Неужели только работала? Спросила она меня, когда мы вышли из отеля и направились вдоль улиц, решив пройтись пешком. Тем более вокруг была целая куча разных сувенирных магазинчиков. «Ты вообще-то звонила мне чуть ли не каждый день», — хмыкнула я. «Ой, из тебя по телефону невозможно что-то вытянуть», — махнула она рукой, затянутой в элегантную кожаную перчатку. «Я работала, мам», — ответила я, убрав голые руки в карманы спортивной куртки, чтобы не провоцировать маму на очередной скандал. «Вечно она начинает бурчать, если видела, что на мне нет перчаток. Но что я могла поделать, если мне в них было жарко?» «А как же мужчины?» «Или после того урода, как там его звали, Агарин вроде так никого и не нашла?» Продолжила свой допрос она. Об Агарине мама знала. Только, само собой, она не знала, кто именно был в него влюблен. И это была не я. Я на пару мгновений задумалась и хотела уже рассказать маме об Анжее, но прикусила язык. Начну о нем и придется все рассказывать. А у меня самой были пробелы в памяти, поэтому отрицательно качнула головой. «Знаю я маму». Устроят тотальный контроль, если прознают, что у меня не лады со здоровьем. Я ее очень люблю, но все же хочу попытаться справиться сама со своими проблемами. Да и проблем-то никаких нет. Скорее всего, Васька придет в себя и все будет как раньше. Думаю, что сбой произошел из-за того, что она слишком долго не появлялась. Поэтому от мысли о том, что все будет как раньше, мне стало не по себе. Но эта мысль промелькнула в моем сознании лишь фоном, так как мама меня отвлекла, рассказывая о том, как познакомилась с новым мужем. «Я отдыхала на Мальдивах, а там он. Красавчик, правда?» Восторженно произнесла она и добавила. «А в постели вообще ли я, я поморщилась. «Только не надо мне подробностей, пожалуйста». «Ой, откуда ты у меня такая ханжа взялась, а?» Недовольно проворчала она. И тут я заметила Анджея. Он вышел из такси где-то в ста метрах от нас Но смотрел совсем в другую сторону и хотел уже вот-вот повернуть голову в мою. Встретиться сейчас с ним я не могла, поэтому, схватив маму за руку, дернула ее рывком, утаскивая в первый попавшийся магазин. «Вася, я чуть ногу не подвернула, ты с ума сошла?» Естественно, разозлилась на меня мама, а затем, прищурившись, спросила, «Мы от кого-то убегаем?» Чтобы не заострить ее внимание на этом, я тут же схватила первую попавшуюся в руку вещь и протараторила, держа ее перед собой. «Нет, я просто увидела хороший подарок твоему мужу, думаю, ему это понравится». Мама обескураженно посмотрела мне в лицо, а когда перевела взгляд на вещь в моей руке, то ее глаза увеличились чуть ли не в полтора раза, а затем губы расширились в очень знакомой ухмылке. «Детка, похоже, я зря считала тебя ханжой». Нахмурившись, я перевела взгляд на предмет в моей руке, а затем резко отбросила его от себя, как будто это была змея, готовая меня укусить. Хотя, в принципе, я была не так далека от истины. В моих руках оказался огромный резиновый фалос. «Осторожнее!» – шикнула мама, успев поймать в воздухе экспонат. Поразиться ее молниеносной реакцией я не успела, так как начала осматриваться по сторонам и с ужасом поняла, что умудрилась затащить маму в секс-шоп. А что мне нравится? воскликнула она. Отличная идея! Сейчас наберем тут кучу всего интересного. Очень сильно хотелось увести ее из магазина, сославшись не на слишком удачную шутку, но я опять увидела Анджея сквозь витрину, который остановился на другом конце улицы и разговаривал с каким-то здоровиком, больше похожим на местного любителя адреналина-сноубордистом. Резко повернувшись к маме, которая уже пошла изучать ассортимент магазина, я подумала, что тот второй тип точно понравился бы Ваське. Возможно, какой-то знакомый Анжея. Хотя я не подозревала, что у такого представительного мужчины могут быть и такие знакомые. Выглядел он как бандит какой-то не иначе. Спрятавшись за мамой, я ходила за ней по магазину, поддакивая, когда она что-то пихала мне в руки. Смотреть на это что-то не было времени так как я постоянно смотрела на этих двоих, что переговаривались о чем-то, стоя на улице. Благо, витрина магазина позволяла это делать, хоть и была заставлена товаром. Краем уха я слушала маму. Слушала, но не слышала. Она же продолжала наваливать на меня товар. В конце концов, когда я уже не могла все удерживать, и товар начал валиться на пол, она остановилась и повела меня к кассе. На кассе, пока мы рассчитывались... Я продолжала наблюдать за мужчинами, которые, наконец, о чем-то договорившись, кивнули друг к другу и разошлись в разные стороны. Выдохнув от облегчения, я повернулась к кассе, чтобы посмотреть, что же там набрала мама, и мои глаза полезли на лоб, особенно после ее слов. «Вот, наконец-то, моя девочка взялась за ум. Как хорошо, что ты меня сюда завела. Я набрала тебе очень много разных костюмов. И горничная, и полицейская, и мишка Гами...» «Мишка Гами?» — хриплым голосом спросила я. «Ну да», — закивала мама. «Сексуальная жизнь должна быть разнообразной. Поверь на слово, твой мужчина будет тебе только благодарен за изобретательность». «Мне это не надо, мам», — протянула я, стараясь не смотреть на продавца, которого, кажется, забавлялась вся эта ситуация. «Как это не надо?» — естественно, удивилась она. «Все надо. Я тут еще разных фал-имитаторов тебе купила, и даже страпоны». Потому что есть такие мужики, которым нравится, когда их... Мама!» Простонала я, останавливая ее. Мне очень сильно захотелось куда-нибудь исчезнуть. Вот прямо взять и провалиться сквозь землю. Но, к сожалению, ничего не получилось, поэтому приходилось стоять и обтекать перед насмешливым взглядом продавца.